Глава 6 На губах против воли появляется усмешка. Хотя чувства внутри разрозненные. Слишком многое случилось за последние сутки, чтобы я хорошо ориентировалась в происходящем в моей жизни. А похмелье ещё не успело выветриться из головы. Остававшийся тяжёлый и мутный. Благо, сегодня выходной. Может, ты не в курсе, но твоего согласия на развод не нужно. Мне хочешь идти в ЗАГС? Я разведусь с тобой через суд. Продолжая растягивать губы в искусственной улыбке, докладываю то, что успела прочитать в интернете. Совсем не узнаю своего мужа. Обычно мягкий и добрый, он на глазах трансформируется в незнакомца. Будто я смотрю фантастический фильм с Томом Харди, когда у героя проявляется вторая личина. Мерзкая и безобразная. Вот она мелькает на мгновенье, а затем исчезает. И передо мной вновь знакомое мне лицо супруга. «Нет, дорогая, ты же знаешь, что для моей политической карьеры нельзя было показывать государству наше имущество. Или забыла, что всё, что мы с тобой нажили непосильным трудом, записано на мою родню?» «Ты останешься без гроша», — напоминает он мне старую отговорку. «Хмурюсь. Никогда не считала проблемой, что часть нашего имущества записана на свекровь и свояченицу, несмотря на натянутые с ними отношения». Просто в голову не приходило, что мой брак с Калугиным когда-нибудь завершится разводом. Хотя не очень понимала, зачем Володе скрывать нашу недвижимость. Её не так много. Загородный дом и квартира, в которой мы жили. Причём дом помогал строить мой папа. Я вдруг вспомнила, что у меня даже мысли не возникло с ним посоветоваться насчёт идеи Володьки оформить дом на его мать. Тогда доводы мужа казались мне логичными, А сейчас я поняла, что угодила в ловушку своей наивности и глупости. Противный холодок проходит по позвонкам к самому мозгу. Сглатываю слюну. «Да, и если ты не в курсе, Борис Семёныч брал у меня взаймы. Некрасиво выйдет просить за день вернуть все 10 миллионов. Как считаешь?» От этой новости становится ещё противнее. Не знала, что папа занимал деньги. Неужели у него проблемы в бизнесе? Из-за нервного напряжения и похмелья в затылке пульсирует боль. Никогда в жизни больше не сделаю и глотка той дряни, что пила ночью. «Ты не посмеешь, Володь!» Глухо произношу, не веря, что он способен так низко пасть. «Мой отец тебя обожает? Ты же знаешь!» На глаза накатываются слёзы, руки опускаются. Вдруг накрывает страх — что Володя меня просто сломает, подчинит себе, заставляя смириться с его похождениями. «Солнышко!» — подходит он ближе, ласково вытирая слезинку со щеки, целует в губы. «Не совершай глупостей. Трать мои деньги, как всегда делала, и не забивай голову ерундой». Отшатываюсь от мужа, ощущая, как мерзко вдруг стало от его прикосновений. В нос ударяет такой знакомый запах терпкого одеколона. Я ведь сама его выбирала. А сейчас меня неожиданно от него тошнит. Воротит до отвращения. Вытираю детским движением губы, будто меня обслюнявила тетка на мой десятый день рождения. Что значит, как всегда делала? Володь, не строй с себя олигарха. Мы вместе поднимались. Я тебе во всем помогала. Что за разговоры? Беру себя в руки. Злость клокочет во мне, пузырится. Ещё чуть-чуть, и я просто взорвусь. Ты без меня ноль без палочки. Твоя работа в клинике копейки по сравнению с тем, что я приношу в семью. А если нужно, я сделаю так, что завтра тебя там не будет. И ни в одну клинику в городе тебя тоже больше не возьмут. Куда пойдёшь? Поломойкой? А после того, как отец вернёт долг, ему придётся побираться. Нравится такая перспектива? Каждое слово будто удар под дых. Неожиданный, болезненный. Что касается моей работы, город большой, не знаю, как далеко может простираться влияние мужа, но он на худой конец устроюсь в частную клинику. Володя прав. Мой труд не так хорошо оплачивается, как его. Но у меня всегда грела мысль, что я помогаю людям. А сейчас придётся изменить своим высоким идеалам. Но это не самое страшное. Можно оставить Калугину и этот чертов дом, который он уже испачкал своими интрижками, и нашу квартиру. Пусть забирает. Если бы на кону стояла только моя жизнь. Но папа? А вдруг ему станет плохо? Ведь у него и так проблемы с сердцем. От этих мыслей я пришла в ужас. Должно быть, Володя что-то понял по моему лицу. Снова улыбнулся такой знакомой теплой улыбкой. Как теперь я знала, фальшивый, и лицемерный. «У меня командировка. Я уеду на пару недель. А ты пока подумай над своим поведением. Потом расскажешь, с кем шлялась. Надеюсь, с подругой. Впрочем, кому ты ещё нужна?» С нажимом произносит. Мне вдруг становится ясно, что он не верит в то, что я могла бы ему изменить. Надраться с подругой тоже не в моём стиле. Что уж говорит про мужчин. Дверь захлопывается заставляя меня вздрогнуть. Стояла долго под душем. Из головы хотелось смыть всю информацию последних суток. Но больше всего от чего-то неловкость, произошедшую с Глебом. Утыкаюсь лбом в холодный кафель. Боже, какой стыд! Может, прав Володя, я действительно никому не нужна. Глупая клуша, спьянувозомнившая себя раковухой У Глеба, наверное, каждая первая выглядит как модель с обложки «Пентхаус». А тут я, жена чиновника среднего пошиба. Слёзы сами накатываются на глаза, смешиваясь с водой. От горьких слов и угроз мужа. От страха за родителей. И снова, от стыда и разочарования в собственной жизни, которая вчера ещё не казалась такой паршивой, как сегодня. Отъезд володи пришёлся как нельзя кстати. Хотелось погрузиться в работу. Надеялась, что Катёшка уволится, но... Она взяла отпуск за свой счёт на две недели. Узнала об этом, сглатывая ком. Очередная пощёчина. Словно Володя меня дрессирует. Проверяет выдержку. Как далеко он может зайти, пока топчет меня? Злость накрывает с головой. И даже несмотря на то, что я считала, это именно Калугин виноват. Ведь он соблазнил неопытную девушку, наверняка пообещав ей с три но терпеть рядом ассистентку я больше не желала. «Тамара Петровна!» После стука врываюсь в кабинет заведующей. Она отрывается от созерцания монитора и, снимая очки, смотрит на меня, приподнимая бровь, показывая своё недовольство тем, что я нарушила её покой. «Что случилось, Есения Борисовна?» Интересуется, тонко улыбаясь. «Меньше всего мне хотелось спросить о чём-то зав. отделения». Но выхода сейчас я не видела. Не знаю, от чего но она меня недолюбливала. Рыться в мотивах этой нелюбви не хотелось. Причин могло быть множество. Например, её сын, с удовольствием занявший бы моё место в клинике. Я бы хотела сменить ассистента. Снова брови-ниточки взлетают на лоб. Он морщится тонкой гармошкой. — А что вдруг случилось? — задаёт вопрос, который я ожидала и так не желала слышать. «Вы уже давно вместе?» Вводить посторонних людей в курс дела я не собиралась. Иначе завтра об измене моего мужа будут знать все. Говорить о том, что Кате некомпетентна, тоже не хотелось. Свою работу она выполняла сносно. «Считайте, что они сошлись характерами». Резче, чем намеревалась, проговорила я, раздражаясь от необходимости объясняться. «Боюсь, не получится, Есения Борисовна» потеряв переносицу, сообщает заведующая. За Екатерину просил довольно высокопоставленный чиновник, поэтому уволить я ее не могу. Вариантов для пертрубаций внутри отделения тоже не вижу.